«Неприлично на младшую сестру своей невесты пялиться», — с раздражением подумала я. Но всё-таки я покорно последовала за Алиной. Эдик расселся за столом, будто был хозяином в доме, как обычно пижон-пижоном, с идеальной укладкой в тёплой водолазке и шерстяных модных брюках. Он привычно поправил вихор светлых волос и уставился на меня пронзительными зелёными глазами. Я тут же отвела взгляд. «Привет!» — первым поздоровался Эдик. «Здрасте!» Буркнула я. Алина словно не замечала всей этой неловкости, всё так же счастливо улыбаясь, указала на стол. На нём стояла огромная тарелка с мандаринами. «Вот, картина, создаём новогоднее настроение», сказала сестра. «До Нового года ещё почти месяц», возразила я. «Не будь занудой», привычно отмахнулась сестра. «Сегодня первый снег как раз пошёл, всех поздравляю». Мы с Эдиком молчали.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 Мы переглянулись. «И что это означает?» — удивилась Яна. «Определённо что-то хорошее», — с энтузиазмом отозвалась я, думая о предстоящей на каникулах поездки за город.